Надо сразу сказать, что, уйдя в лес, мне пришлось немножко попетлять, время от времени меняя направление движения. Так как я заметил бегущих следом за мной тех самых лесных свистунов. Эти самые парни, видимо, подвернулись под руку старости, который наверняка приказал им выследить меня, что-то пообещав. Вот только у них ничего не получилось. Я всегда ходил в лес с оглядкой и старательно следил за спиной так как сам прекрасно понимал тот факт, что за моей спиной может идти кто-нибудь из слишком любопытных разумных. Я имею в виду жители деревни, которые явно могут захотеть узнать мои секреты. Только вот в этот раз им ничего подобного просто не светило. Тем более, что я достаточно быстро добежал до одного знакомого дерева, которое помогло мне спрятаться. Так как, забежав за его довольно толстый и корявый ствол, я буквально взлетел на верхние ветки, зависнув буквально над головами этих умников метрах в трех. Они же просто пробежали подо мной, пытаясь догнать такого шустрого беглеца. Вот только они не учли того факта, что лично меня в данной ситуации подобное преследование совершенно никак не интересовало. Хотя... Была мысль банально завести их в ловушку. Например, к тому же логову волков. Или в паучьи земли на территории дикого леса. Только вот выживут ли они там, я не знаю. Да неинтересно мне это было. Пусть лучше вернуться обратно домой ни с чем. Потом, что будет вполне естественно, разозленная староста именно их и отправит искать логово местных хищников. Может быть, они что-то и найдут, а может быть и нет. Этого я точно сказать не могу. Да и неинтересно все это для меня. Дождавшись, пока эти молодые парни убегут куда-то подальше, я соскользнул с дерева и побежал в совершенно другую сторону. По дуге огибая то самое место, где мог бы с ними столкнуться. Я понимаю, что они сейчас будут просто в бешенстве, поэтому начнут искать возможность наказать такого наглого беглеца. «Еще бы! Они целые крестьяне местного дворянина. А кто я такой?» «Да никто. До да меня вообще не существует. Поэтому мне и приходится прятаться. Даже с такой, с виду, минимальной угрозы». Добежав до заранее присмотренного мной дерева, я залез на самый верх, зацепил за старый сучок свой узелок с вещами и принялся осматриваться по сторонам так как мне нужно было как можно быстрее постараться собрать все необходимое для быстрой постройки своего нового убежища. Хорошо еще, что сейчас было достаточно тепло. Весна только-только вошла в свою силу. А значит, я имел возможность спокойно пережить все проблемы именно тут, на дереве. Выбрав нужное место среди ветвей, я примерно прикинул то, сколько мне понадобится достаточно прямых жердей которые могут понадобиться для постройки моего своеобразного шалаша на дереве. Ведь я понимал, что все это не будет легко и просто. Для начала мне было необходимо найти достаточно много подходящих по своей длине жердей. Для этого пойдут либо молодые деревья, либо старые ветви. Только прямые. А с этим в лесу могли возникнуть некоторые сложности. Но я не стал тратить время зря, Принявшись, старательно разыскивать необходимые стройматериалы. Сначала я постарался закрепить пару довольно крупных жердей так, чтобы создать основу для пола моего шалаша. Потом положил на них сверху другие жерди. Сначала я готовил для себя своеобразную площадку. А уже потом примусь мастерить нечто вроде стены крыши. Учитывая потенциальные проблемы, которые могли возникнуть у меня в этом лесу, особенно на территории дикого леса, Я решил, что мне лучше постараться сделать из этого убежища сразу два, а то даже три выхода. Почему? Ну, давайте подумаем. Рядом находятся гнезда пауков. Также не стоит сбрасывать со счетов и наличие поблизости различных хищных существ, вроде той же ласки или куницы местного разлива, которые могли вырасти как минимум до размеров довольно крупной овчарки, а то и более того. По сути, такая хищная тварь могла спокойно залезть на дерево. А я как раз там и нахожусь. Если у меня будет только один выход, то мое убежище превратится в ловушку. Так что мне нужно иметь возможность выскользнуть в любую из сторон, какие я только найду. Иначе я буду банально приговорен к гибели. А мне бы этого не хотелось. Но сейчас... Я в первую очередь делал площадку, которая должна была позволить мне хотя бы отдохнуть. Пусть даже под открытым небом. Возможно, кто-нибудь сказал бы мне о том, что это глупо. Но кто мешал мне банально вернуться в деревню? Хорошо. Я отказался от выполнения задания старосты, и поэтому я ему ничего не должен. Ну да. Так можно заявить. Если бы я не знал этого старого ублюдка... Дело в том, что он никогда не забывал таких обид. И в любой момент мог преподнести неприятный сюрприз. Поэтому мне заранее надо сделать так, чтобы он понял главное. Я не буду делать то, чего не хочу. Даже за какие-нибудь деньги, которые он мне может предложить. Хотя... Я ведь и сам прекрасно понимаю тот факт, что сильно много он все равно мне не предложит. Слишком жадный он был для этого. Весь этот день я провозился с этой самой площадкой, так как сначала искал эти самые жерди, старательно подготавливая их. Ведь все это нужно было сделать так, чтобы не оставить возле дерева, на котором я готовлю свое убежище, каких-либо посторонних следов моего присутствия в виде тех самых обрубленных веток или оборванной листвы. Поэтому мне пришлось немного повозиться и побегать по округе. При этом даже от местных хищников. А в один момент я наткнулся на группу пауков-тарантулов, которые деловито, словно по ниточке, куда-то направлялись. Их было где-то десятка три, довольно крупных, но трогать я их не стал. Знаете, никогда не трогайте любых животных или насекомых, которые куда-то идут. И делают это целенаправленно. Особенно, когда они это делают не в одиночестве. Это может плохо закончиться. Если вы сделаете подобную глупость, вы же еще не знаете того, какие рефлексы у них срабатывают в этот момент. Конечно, наверняка найдется какой-нибудь умник, который посоветовал бы мне начать охоту с хвоста этой своеобразной колонны, а уже потом убивать их по очереди. Второго, третьего, и в конце концов я дошел бы и до головы колонны. Прекрасно, просто великолепный тактический план. Однако я понимал, что такие существа, как пауки-тарантулы, которые обычно живут поодиночке в своих норах, а в частности, именно эта колонна состояла из довольно крупных тарантулов, не появятся группы просто так. Что-то их заставило двигаться в определенном направлении. Как факт, можно понять один очень важный нюанс. Если они идут в этом направлении, то значит их туда что-то ведет, какой-то инстинкт. Так они шли как по нитке друг за другом, поэтому лучше не напрашиваться на неприятности, а постараться их избежать. Это факт, который не стоит отбрасывать в сторону, как будто несуществующий, по той простой причине, что подобная глупость может очень дорого обойтись. Хотя я взял на заметку это место, где видел группу данных пауков, потому что решил впоследствии попытаться все-таки пару раз проследить за ними, если вдруг снова увижу подобную колонну но делать это буду со стороны так как просто не хочу рисковать поблизости от этого дерева я старательно проверил свою территорию ну просто мне не хотелось даже в мыслях допускать что в один прекрасный момент меня случайно разбудили кусающие запятки боевые муравьи из ближайшего муравейника вы попробуйте возле муравейника прилечь на землю и тогда поймете то о чем я говорю все территории возле муравейника эти красавцы будут старательно контролировать А если я там попытаюсь поселиться, то они вполне закономерно посчитают меня собственной добычей. Лучше уж не рисковать таким образом. Несмотря на то, что мне уже хотелось есть, я предпочитал действовать, а уже потом заниматься поиском пропитания. Но пока я искал жерди, нашел пару кустов с довольно вкусными ягодами, напоминающими зеленые райские яблоки. Только это были не деревья, а кусты хотя яблоки росли не сильно маленькие, размером с мой кулак. Сорвав парочку десятков почти дозревших плодов, я отправился доделывать свою площадку, где меня и застал вечер. Конечно, кто-нибудь тут же спросит у меня о том, почему я сорвал почти дозревшие плоды. Дело в том, что когда плоды этих кустов дозревают полностью, то они начинают источать специфический запах. Нет, они не воняют если кто-то так подумал. Они пахнут, приятно пахнут, чем-то вроде меда. Но есть одна большая сложность. Этот запах прекрасно чувствуют различные насекомые. И как только происходит эта трансформация, из недозрелого плода в зрелый, тут же рядом появляется целая орда различных насекомых, которые хотят полакомиться его мякотью. Хотя если плод сорвать раньше и просто подержать на солнце, то он дозреет. Но этого самого запаха не будет, что дает мне возможность попробовать обеспечить себя пищей на некоторое время, благодаря которой я смогу все-таки чего-то добиться. Немного подумав, я решил все-таки сделать на верхних ветках еще одну площадку, немного поменьше. Там лучей солнца больше. Дерево было достаточно высокое и выступало над остальными деревьями своей вершиной. Вот на самой вершине и можно попытаться сделать площадку для того, что там вот эти самые плоды уже доходили до нужной кондиции. После чего я смогу ими спокойно питаться. Или же, например, засушу там различные ягоды, так как из них можно было вполне неплохой напиток сварить. Если будет в чем. Но у меня пока не в чем это делать. Для этого мне нужно попытаться котелком обзавестись. Но котелок стоит денег, не меньше серебряного рубля. А у меня таких денег пока что не было, несмотря на все мои старания. Первая ночь в этом своеобразном убежище, в данном случае так оно и было, прошла у меня достаточно спокойно. Если можно сказать, что я спал и хотя бы как-то смог отдохнуть. По сути, я дремал одним глазом. В той же деревне, особенно после последних попыток этих свистящих умников подловить меня в тот момент, Когда я не смогу никак защищаться, мне пришлось привыкнуть к такому способу отдыха. Когда они один раз попытались меня избить, я усвоил этот урок и больше не допускал таких шалостей. И постоянно ходил либо с ножом, либо с топором. А когда они в очередной раз попытались ко мне подойти, их встретил резкий росчерк куска острого металла, которым я мог их достаточно сильно потрепать. Все-таки я в некоторых вопросах был шустрее и ловчее их. Поэтому данные индивидуумы не стали особо напрашиваться на неприятности, а предпочли отступить, угрожая мне различными карами с расстояния. Учитывая тот факт, что на моем доме, где я жил, практически дверей не было, можно было понять, что они могли прийти туда в любой момент и даже ночью. Так что мне приходилось заранее беречься. И поэтому для меня такой способ отдыха не был новинкой. Вот им пришлось бы туго. Я почему-то в этом был уверен. Зато теперь я мог отдыхать, попутно заготавливая необходимые для меня припасы и разыскивая возможности к выживанию. Ведь теперь я начал планировать то, как буду формировать своеобразные стенки для своего птичьего дома, а потом и крышу. А это было не так-то легко, как может показаться на первый взгляд. При этом я старался не забывать и о том, что мне надо обеспечить себе выживание, так как в сложившемся положении, если я не буду питаться хоть как-то, то надолго меня не хватит. Поэтому уже на следующий день я отправился к реке, которая протекала поблизости. Хотя при всем этом и сам прекрасно понимал, что это может быть опасно, так как я все-таки нахожусь на границе дикого леса, а здесь может быть все, что угодно. «Были тут у нас некоторые умники, которые пытались по старой привычке, как на земле, раков ловить?» «Да, были. Их долго потом распознавали по отсутствующим конечностям, если они вообще выживали. Ведь как питается рак? Он своими клешнями ловит жертву и... держит. Конечно, может и перекусить, если силы хватит». Вот только ситуация складывалась так, что эти раки, даже маленькие, были больше похожи на каких-то перекормленных омаров с земли. Наверное, каких-нибудь океанских. По крайней мере, так рассказывал мне Петрович. Я-то родился уже здесь, и уже несколько поколений моих предков чувствовали себя здесь как дома. Зато среди высадившихся колонистов были умники, которые почему-то решили, что здесь можно жить так же, как и на земле. Наверное, думали, что якобы человек – царь природы. Нет, даже на земле человек не был царем природы. Там хозяином была сама природа, которая могла наказать человека, например, тем же самым изменением климата. Может, кто-то помнит, была там такая история про замерзшего мамонта, которого нашли с зеленой еще и даже не переваренной травой в желудке и пережеванной во рту. Возникает вопрос. Это с какой скоростью животное, которое было привычное к холоду, взяло и замерзло? Подробностей я не знаю. Это была легенда о том, какие бывали катаклизмы на родной планете нашего народа. Конечно, они постепенно уходили, и многие жители, особенно в деревнях, про них уже даже и не слышали. Это я был любопытным от рождения. Но Петрович, как ни странно, несмотря на свою бывшую профессию, был достаточно образованным человеком. И даже учил меня определенным свойствам человеческого тела. Например, я знал такие места, как болевые точки. Как ни странно, но если ты по ним ударишь, то человеку будет очень больно. Вне зависимости от того, насколько он силен. Потому что ты зацепишь его нервный узел. Это своеобразное искусство тоже пришло с земли. Ну, палачу это все просто необходимо знать, хотя бы по той причине, что он должен уметь сделать человеку очень больно, не нанося его телу тотальных повреждений. Именно Петрович и рассказывал мне все эти истории, а также и про человеческую глупость рассказывал. Здесь же, на Миранде, нам приходилось жить немного по-другому. Да, мы вернулись к феодальному строю и даже начали снова воздвигать замки и использовать грубое оружие, вроде мечей, топоров, луков и стрел. Однако нужно же немного и головой думать. Если так пойдет и дальше, как посмеивался Петрович, то в скором времени появятся у нас и волшебники. Взять хотя бы то, как его воспринимали в нашей деревне. Его просто воспринимали как знахаря и как ведуна. Хотя... Наверное, вы будете смеяться. Но оба эти слова произошли от одного корня. «Ведун» произошел от слова «ведать». В переводе с одного из древних наречий Земли оно означало «знать». То есть ведун — это человек, что-то знающий и, возможно, даже умеющий. Знахарь. Ну, тут вообще объяснять ничего не нужно. Он явно знает, а значит и умеет. Как видите, получается одна и та же составляющая, просто от разных языков. А возможно, даже и от разных наречий одного языка. Не суть важно сейчас все это. Важно было именно то, что на Земле таких людей считают чем-то сродни колдунам. И даже тот факт, что он лечит людей, по большей части именно травами, делая отвары из тех трав, которые люди успели перед высадкой на эту планету банально посеять в этих лесах с какого-то аппарата, именуемого челнок хотя это уже никого не интересовало. Люди просто не задумывались о том, что если бы они знали ту же самую консистенцию и способ приготовления таких отваров, я имею в виду количество той или иной травы, время сбора этой травы и процесс ее приготовления, то и сами могли бы стать такими же ведунами. «Кстати, он меня учил и этому. А вы что думали?» что старый человек будет ходить по лесу и сам за этими травками наклоняться? Нет, конечно же. Он меня с собой таскал, каждый раз показывая, рассказывая мне о том, что и как нужно делать. У меня с собой всегда было немного такой травы, которую я подсушивал, чтобы держать под рукой. На тот случай, если вдруг что-то случится. Может, хотите знать, каким образом я ходил в дикий лес? Особенно если учитывать местных хищников, которые с большой радостью могли бы полакомиться моим мясом. Но тут все становится очень просто и даже в чем-то наивно. Дело в том, что я уже упоминал одну траву, которую часто собирал в лесу. Тот самый дикий чеснок. В общем, все было так. Сначала я находил эту траву, срывал пару стеблей и натирался. Я натирал подошву своих ног, а также руки, шею и лицо. Одежду натирать соком чеснока смысла не было. Но сам факт того, что я все натирал, что было каким-либо образом открыто, уже перебивало основной запах моего тела. Вот именно в таком виде я и мог спокойно доходить до тех самых нор пауков или логова хищников. Или даже просто шастать мимо лежки травоядных. Это когда группа оленей, в частности семейство с вожаком, останавливается на какой-нибудь полене, чтобы подкормиться, а потом продолжить свой путь. Ну, олень-то это же жвачное животное. Они сначала набивают себе полное брюхо травы, которую рвут и практически не пережевывают. Потом ложатся отдыхать, и именно тогда начинают срыгивать эту траву, которую проглотили ранее, и тщательно пережевывают. А уже потом глотают получившуюся зеленую массу, чтобы переварить. Именно из-за этого процесса их и назвали жвачными. Так что можно увидеть, что эти животные просто лежат на поляне и жуют что-то. Как ту же самую какую-то легендарную жвачку. Кстати, именно Петрович мне показал один интересный фокус. Со смолой плодовых деревьев. Знаете, иногда на плодовых деревьях образуются трещины в коре или же ветром ломают ветки. Бывает и такое, что ветка сама ломается под весом плодов. Таких случаев много бывает в природе. Так вот, на месте своеобразные раны образуются нарост свежей смолы. Так вот, именно Петрович показал мне, что можно из этой смолы сделать своеобразную жвачку и жевать ее. Для чего? Ну, знаете, когда очень хочется есть, таким образом можно немного перебить аппетит. А когда ты охотишься, бурчащий желудок не приведет ни к чему хорошему. Например, от голода желудок может так взреветь в самый неподходящий момент, что ты сам выдашь свое местоположение потенциальной жертве а как я уже сказал местные животные даже те же жвачные вроде того же оленя косули или лося в этих местах могут быть весьма опасными в общем что нужно делать берете эту смолу желательно ту часть которая еще тянется не засохшую корку а именно ту часть где своеобразная липкая жижа осталась вы берете этот своеобразный липкий комок двумя пальцами указательным и большим И начинаете как бы разминать, растягивая эту смолу, как своеобразную резинку, в разные стороны. Она начинает расслаиваться на десятки, а то и сотни тончайших ниток. И даже белая какая-то становится. И вот когда она становится вот таким вот единым белым комком, вот тогда и можно начинать жевать. Получается смоляная жвачка. Она не опасна для организма. Но, по крайней мере, как я уже сказал ранее, так можно перебить себе аппетит. Да и вкус специфический. Мне он почему-то нравился. К тому же стоит сразу отметить тот факт, что Петрович мне сказал о том, что эти знания пришли именно с земли. Вроде бы там, по легендам, так обычно именно мальчишки-подростки занимали свой желудок делом, чтобы не идти домой, когда гуляют. Интересно, а что значит слово «гуляют»? У меня не было такой возможности. Я постоянно чем-то был занят. Вот и сейчас. Привычно, найдя ту самую поляну с диким чесноком, я натерся и направился в сторону речки, чтобы наконец-то половить немного рыбы. В этот раз продавать ее я не буду, так как не считаю нужным это делать. По крайней мере, пока что. Может быть, потом, когда староста немного успокоится. Может быть, он все-таки поймет, что подобные поиски могут быть чреваты проблемами. Но я пока что попробую поесть вдоволь рыбы. При этом я заранее зашел на солончак, который находился не так уж и далеко. Это была этакая голая поляна, где на поверхности земли выступила соль. Немного нацарапал для себя этого достаточно ценного вещества. После чего уже пошел и на рыбалку. Ловить рыбу я собирался именно так, как меня учил это делать Петрович. Для этого я брал небольшую пластину вяленого мяса от той самой крысы. Вставлял внутрь этого куска спицу, оставшуюся мне в наследство от Петровича. Да, я не ел его, хотя очень хотелось. Но всегда нужно уметь делать выбор. Наесться сейчас, а остаться голодным потом. Или же постараться обеспечить себя едой надолго. Тут выбор был очевиден. Оба края этой спицы были заточены. А к центру я привязал имеющуюся у меня тонкую бечевку. Она была тонкая, но очень прочная. Правда, теперь, после того, как я узнал о том, кем на самом деле ранее был Петрович, у меня все время была мысль о том, что подобную веревку он, скорее всего, готовил отнюдь не для рыбалки. Слишком уж она была какая-то прочная, тонкая и буквально скользящая в руках. Хотя мне нравилось то, что, по моим ощущениям, она была какая-то шелковистая. После того, как мясо было подготовлено для рыбалки, я забрасывал эту приманку и начинал медленно подёргивать ее к себе. Пара таких проходок вдоль по берегу и резкий рывок этой бечевки давал понять, что кто-то клюнул на приманку. Рыбы здесь долго не раздумывали, и кусок мяса старались заглотить сразу. Когда дергалась веревка, она тут же разворачивала ту самую спицу, делая из нее своеобразный крючок, и рыба просто не могла ничего сделать. Конечно, я и сам понимал тот факт, что если попадется хищная рыба, то она явно банально перекусит такую веревку, но пока что мне везло. В результате этой рыбалки я поймал трех достаточно крупных, одна из которых едва меня в речку не затащила. Но я понимаю, что в такой ситуации мне будет проще бросить все, чем самому бултыхнуться в эту воду, так как я не знаю того, какие там могут быть существа. Притащив рыбу к себе в новое логово, я тут же под соседним деревом принялся разводить костер. Сначала я выкопал при помощи топора и ножа яму и кинул туда несколько камней. Положил на эти камни одну из рыбин, которую заранее подготовил и обмазал достаточно толстым слоем глины. Перед этим я вытащил у нее внутренности и запихал внутрь не только немного соли, но и порцию дикого чеснока. И уже обмазанную глиной эту рыбу положил на камни в будущее кострище. После чего навалил сверху на рубленных веток и хвороста. Теперь дело оставалось за малым — развести огонь. Для этого я заранее надрал сухого хвороста коры и так называемого лыка, который и будет выступать у меня в роли специального рожига. Надергав своеобразных нитей уже из этого лыка, я сделал этакую горочку, после чего принялся рядом чиркать камнем об топор. Не об острие, а об обух. Только идиот будет чиркать об острие. Его точить надо, а не портить. Провозился я не так уж и долго. Буквально после десятка таких щелчков камнем пара искр все-таки попала на подготовленную горочку распотрошенного лыка, и она задымилась. Аккуратно раздувая легкий огонек, я положил кусочек коры вместе с тлеющим лыком в костер, после чего принялся достаточно крупным куском сухой коры обмахивать его. Вскоре веселое пламя принялось с радостью пожирать сухие ветки. Сильно много я веток не набрасывал в эту яму так как не хотел привлекать лишнего внимания большим костром. Но время от времени подбрасывал рубленные ветки и хворост. Сам в это время подготавливая очередные жерди, которые должны были у меня теперь сыграть роль стен, а потом и крыши. Около часа я держал этот костер, постоянно подкармливая его ветками, после чего забросил, дав ему прогореть как следует. И лишь затем аккуратно, при помощи специально заготовленной крючковатой палки, вытащил оттуда обмазанную глиной рыбину. Я прекрасно понимал, что возле дерева, где я собираюсь жить, мне мусорить не стоит. Поэтому решил все заранее заготовить для того, чтобы перекусить как следует. Но именно на дереве. Дождавшись, пока этот глиняный комок, затвердевший как камень, наконец-то остынет, я достаточно быстро при помощи ранее расколотого камня постарался процарапать по кругу вокруг этого своеобразного закаленного пламенем булыжника достаточно глубокую полосу, по которой и собирался его расколоть. После чего забрался вместе с ним на самый верх дерева, на свою площадку. Так как понимал, что мне проще будет раскрыть его там, наверху. Чем раскрывать его здесь, а уже потом подниматься со всем этим грузом наверх? Там ведь самая вкуснятина будет. Сок. А я его что, должен буду банально слить? Но Ведь, по сути, после того, как я открою это блюдо, мне надо будет с ним, буквально как с чашкой, с похлебкой подниматься на самый верх. Вы думаете, это будет легко сделать? Вряд ли. Кстати, задумавшись над этим вопросом, я понял, что мне нужно сделать что-то наподобие своеобразной системы, чтобы поднимать на самый верх грузы. Тяжело, знаете ли, сначала привязывать жерди к спине, а потом вместе с ними лезть наверх. Было бы проще их просто подвязать, например, на ту же веревку, а потом, затянув на самый верх, подняться и отвязать груз уже там, наверху. А что? Точно так же можно попытаться присоединить к веревке какую-нибудь своеобразную площадку, вроде какого-нибудь ведра или бочонка деревянного. Можно корыто какое-то тоже изобразить. А что? положил внутрь все что нужно поднял на самый верх а потом уже лезь со свободными руками а там выгружай надо как следует подумать над решением этого вопроса главное сделать так чтобы веревка не перетерлась во время этого поднятия и опускания тоже интересный вопрос я понимаю что можно смазать жиром ту самую ветку через которую ты будешь тянуть веревку но в данной ситуации нужно что то другое Запах жира сильно далеко разносится по лесу, и это может привести к тяжелым последствиям и к серьезным, надо сказать, проблемам. Забравшись наверх и убедившись в том, что все, что нужно, я уже затащил. И внизу ничего не оставил лишнего, а кострище аккуратно прикрыл после того, как оно остыло тем самым дерном и землей, чтобы не оставлять следов. Также я заготовил заранее пару камней, которые уже поднял наверх. Один был достаточно плоский и большой, и сам весил около килограмм десяти. Я решил сделать из него подобие своеобразного стола. Второй был более округлый. Он будет выполнять роль инструмента. Положив на плоский камень мое своеобразное блюдо с рыбой, я принялся аккуратно бить вторым камнем именно под той самой полосе, которую заранее процарапал еще внизу, под деревом. С каждым разом удары становились чуть сильнее. И где-то на десятом ударе я услышал легкий треск и звонкий щелчок. После чего эта закаменевшая глина банально распалась на две своеобразные чашки. Надо сказать, что чешуя и шкура рыбы припеклись к глине, и поэтому чистить блюдо мне особо было и не нужно. Я с удовольствием принялся пожирать еще достаточно горячее мясо рыбы, а также и хорошо проварившийся в ней дикий чеснок. Вкус был просто великолепный. Может быть, из-за того, что я уже устал и был сильно голоден? Ведь мне пришлось практически два дня поголодать, так как я сначала готовил для себя убежище, а потом занимался рыбалкой и всем остальным. Кстати, пока рыба готовилась, двух других я решил засолить. Я их почистил прямо там, на реке, банально сбросив всю требуху в воду где тут же разгорелась битва между той рыбой, которая была поблизости. Затем я достаточно аккуратно сделал из тоненьких веточек своеобразные распорки, натер эту рыбу опять же диким чесноком и посолил как следует. После чего, подняв наверх, повесил обдуваться на ветру, при этом старательно прикрыв эту рыбу ветками листвой. Ну, не хотел я, чтобы какие-нибудь насекомые свои яйца отложили в эту рыбу. Я понимаю, что с голоду сожрешь и не такое, но если есть выбор, то лучше заранее побеспокоиться о таких нюансах. Эту рыбу я оставлю на запас, а вот ту, которую запеку в глине, я буду есть, наверное, дня два. Ну, длинная она была, практически с мою руку, и достаточно упитанная. Вон сколько жира в сок натекло. Так что, съев половину, я накрыл это блюдо отколовшейся крышкой и даже придавил камнем, чтобы случайно не открылось, после чего лег отдыхать. Даже несмотря на то, что я мог сквозь листву увидеть небо и звезды, что явно говорило об отсутствии над головой крыши, я чувствовал себя достаточно спокойно. По той простой причине, что здесь все было понятно. Это в деревне я уже не знал того, от кого какой камень может прилететь в любой момент. Знаете, в чем был главный казус ситуации? В людях. Все дело было в том, что жители деревни не гнушались меня оскорблять и швырять в меня всякий мусор и камни. По их меркам, я вообще-то был никем. Но при всем этом, те же самые люди, которые только-только в меня швырялись мусором и камнями, могли подойти и чуть ли не с улыбкой предложить мне за медную монету сделать для них какую-нибудь работу. И при этом эти сволочи прекрасно знали о том, что я в принципе не откажусь. Мне же нужно как-то жить». И они старательно пользовались этим. Хотя иногда я действительно завидовал их детям. Они могли сделать работу по дому, а потом пойти развлекаться. Сидели, шутили, смеялись. После смерти моей матери Петровича я не мог шутить, не мог смеяться, не мог гулять, как это делали они. Уже только поэтому я понимал, что для них всех я выгляжу ущербным. Они же, придя домой, могли спокойно получить еду, которую приготовила мать или отец. Ну а если есть братья и сестры, то они что-нибудь готовили. У меня же не было никого. Поэтому, в отличие от них, я боролся, а никак не наслаждался жизнью. Сейчас же меня достаточно быстро сморил сон. После того, как я набил брюхо рыбой и заел все это парой уже дозревших райских яблочек. Именно так назывались те самые плоды, которые я оставил наверху дозревать. По крайней мере, в деревне их именно так и называли. В эту ночь, как и предыдущую, мне вообще ничего не снилось. Ну а что вы хотите, когда устаешь чуть ли не до смерти, о каких снах может идти речь? Наверное, я никогда не буду знать, что такое этот самый сон. Хотя первое время, когда я остался один, ко мне во сне приходили Петрович и мама. Я не знаю, почему, но Петрович ко мне действительно привязался. Жаль, что он умер немного раньше моей матери. Что-то мне подсказывало, что будь он жив, то наверняка нашел бы способ спасти ее. Нет, у нас был человек, которого гордо называли лекарем, не в деревне. Такие разумные живут с благородными. Они надувают щеки, выпячивают вперед раскормленный живот и глубокомысленно рассказывают о том, что в воздухе витают какие-то злые духи, которых человек не в состоянии увидеть. И именно эти злые духи могут вызвать какую-то болезнь. Естественно, что услуги такого лекаря стоят очень дорого. Они берут золотом, а никак не серебром. Не говоря уже про ту же медь. Так что, когда моя мать заболела, мне некуда было пойти. Хотя я понимал, что Петрович меня чему-то научил. И я пытался найти те лекарственные травы. Но был не сезон. А ведь Петрович не раз мне говорил о том, что лучше всего такие травы собирать в подходящее время. Он даже оставил мне свою книгу, которую сам любил читать. Но я ее спрятал. Книги в нашем мире большая редкость. Не у каждого из благородных ты их найдешь, а тут у какого-то нищеброда из деревни будет книга. Да вы что? Конечно, кто-нибудь мог бы подсказать мне тот факт, что я мог бы эту книгу продать, чтобы улучшить свое положение. Можно и так сказать. Но давайте в первую очередь посмотрим на тот факт, кто я такой: я 12-летний мальчишка, у которого за душой нет ничего. Я ничто, как любил говорить Петрович. Гол, как сокол. И что теперь? Я пойду вот так вот и попытаюсь продать эту книгу за несколько золотых? Да у меня ее сразу же отберут. А мне банально могут клеймо на лоб поставить, как вору. Мне зачем такие шутки? К тому же эта книга была именно про лекарственные травы. Именно по ней Петрович меня учил разбираться в таких вещах. И я ее читал. Искал знакомые травы в том, что вижу в лесу. Но хочу отметить сразу. Все эти травы и цветы немного изменились, попав в данную почву на этой планете. И не всегда были похожи на то, что описано в книге. Петрович объяснил мне некоторые симптомы и потенциальную разницу. Поэтому я уже хотя бы частично знал то, что мне нужно искать. Но это тоже было не так уж и легко. Но я заранее на этом дереве заготовил для трав специальное место, где их буду сушить. Это в деревне я не мог такого делать, так как там все было на виду у соседей. Тут же мне будет нужно просто обзавестись необходимой веревкой, которая позволит мне сделать подобную сушилку для пучков трав. Скоро наступит то время, когда надо собирать подобные растения. А значит, к тому времени мне нужно подготовить большую часть подобных мест. Иначе какой будет смысл собирать такие травы? Кстати, это тоже вариант. Можно, например, начать продавать эти сборы трав крестьянам. Так и назвать травяной сбор Петровича, например, от той же простуды. Я прекрасно мог делать этот сбор. Даже Петрович часто поручал мне его самому собирать. Так что в данной ситуации у меня есть возможность продемонстрировать другим свою эффективность. Если брать не сильно дорого, например, по десятку медных монет, или, как у нас тут говорили, кусков, с одной порцией такой травы, которую перед продажей мелко порубить и потолочь, чтобы она превратилась в однообразный порошок, как это делал Петрович на продажу, тогда я смогу вполне действовать вынудив со мной хоть так считаться. Даже староста будет вынужден помалкивать, ведь он же тоже далеко не дурак. Жадный, конечно же, но не дурак. Он сам понимает, что к тому же лекарю, если заболеет кто-то из его семьи, он не пойдет. Дорого слишком получится. Он в деревне за пару медиков готов кого-нибудь удавить». А тут идти к лекуре, и только за то, что тот скажет тебе о болезни твоего родственника, будь добр выложить минимум пару золотых, а они у него есть? Ну, даже если и есть, не факт, что он их захочет потратить. Я даже сильно сомневаюсь в том, что потратит такие деньги на себя, если возникнет такой курьез. Нет, этот человек был слишком жаден. Для такого. Рыбу я доел на второй день, уже ближе к обеду, когда отдыхал после того, как снова таскал на дерево те самые жерди. Я собирался сделать там своеобразные стены для своей будущей берлоги. Как я и планировал, там у меня будет три выхода, как раз по количеству тех самых здоровенных ветвей, на которых базировалась основа этого домишки. Стены я решил делать своеобразным образом. Расположив несколько жердей вертикально, параллельно друг к другу, выстроив из них стенку. К примеру, я поставлю их восемь штук. Минимум две пары будут обозначать выход, а две как раз на краях стены. Остальные жерди я буду вкладывать между этими вертикальными, которые будут у меня направляющими. Хотя... Немного подумав, я решил, что надо сделать не по две пары на кусок стены, а минимум по три. Так стена надежнее стоять будет. Между собой я буду связывать их местным вьюнком. Есть тут такое растение. Если не делать глупостей и срезать этот вьюнок после того, как его по длине полить водой по той самой нити, которая тянется вдоль земли, то его можно брать руками. Но если ты вьюнок не польешь водой, как будто это был дождь, то при попытке срезать этот вьюнок у тебя возникнут проблемы. Этого нельзя делать без каких-нибудь защитных рукавиц или перчаток, если у тебя такие есть. Потому что у этого вьюнка на его стебле растут своеобразные тончайшие иголки. Они не ядовитые, но очень тонкие и опасные. Они настолько тонкие, что ты их вытащить из ранки просто не сможешь. Если они туда попали, то жди нагноение. К тому же они очень хрупкие. Если ты только наткнешься на нее, такая иголка тут же ломается, и ее кусок остается в твоем теле. Естественно, что очень раздражает, болит и зверски чешется. Со временем эта игла постепенно выходит с гноем но вытащить ее самостоятельно ты просто не сможешь, так как она очень хрупкая и постоянно ломается. У нас в деревне был один умник, который попытался такой вьюнок ногой подцепить и попал голой голенью на эти иглы. И потом два месяца нормально ходить не мог. А первую неделю вообще не ходил, потому что нога распухла и жутко болела. Ему на ночь родители руки и ноги привязывали к кровати. А знаете, зачем? Дальше я же сказал, что оно чешется. Во сне ты себя не контролируешь. И все равно захочешь почесаться. Любым способом. Даже ногой об ногу. Но ты будешь чесаться. Это инстинкт. И тут ничего не поделаешь. Так что с этим вьюнком лучше не рисковать. Зато после того, как ты его польешь водой, то эти иглы прижимаются к стеблю. Ну, видимо, как своеобразная защита. По той причине, что дождь может просто обломать все эти защитные иглы. После чего можно сначала срезать этот вьюнок, а потом, аккуратно придерживая у корня, пройтись лезвием ножа вдоль по самому вьюнку. Несколько таких движений, и он превращается практически в простую и безобидную веревку только сохнет быстро и, как факт, теряет свою гибкость. То есть с этим вьюнком надо было действовать быстро, поливая его по вьющемуся стеблю водой, как будто дождь прошел, тут же срезал, проводил несколько раз ножом вдоль по нити и тут же использовал как веревку. Буквально на следующий день этот вьюнок засыхает и каменеет, после чего разорвать его не получится, разве что разрубить. Но и так будет сложно сделать. Стебель этого вьюнка, когда он засохший, очень плохо поддается лезвию топора или ножа. Это он, когда зеленый и гибкий, режется достаточно неплохо. А вот когда высохнет, он весь волокнистый, и эти волокна мешают тому, кто захочет его разрубить. При помощи этих самых нитей в юнка я скрепил между собой те самые вертикальные жерди, создавая своеобразные простенки. И в результате, за неделю, я фактически возвел стены под крышу. Возился я так долго не только потому, что с жердями была некоторая напряженка, а именно потому, что мне приходилось попутно еще рыбачить, травы собирать, солончак постоянно проведывать, заготавливать провизию на будущее. Мало ли что может потом случиться. Когда зима придет, мне вообще придется, наверное, сидеть в этой хижине на дереве. Да, снег здесь бывает редко и недолго, но по нему следы очень легко прочитать. И мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь из людей, про местных животных я молчу, так как они, скорее всего, уже знают о том, что я здесь нахожусь, смог выйти на мое жилье. Выше моего дома я расположил ту самую площадку, на которой заготавливал различные ягоды, травы и все остальное. Судя по всему, домик у меня получится далеко не маленький. Я даже в центре площадки, которая была полом, постарался сделать своеобразный люк, чтобы в случае опасности можно было через него нырнуть прямо в развилку этого дерева. Но мало кто ожидает того, что есть такая возможность. Особенно если есть минимум три двери, чем я вполне возможно и смогу впоследствии воспользоваться. Крышу я собирался сделать минимум и из трех слоев. Первый слой это будут те же самые жарди, второй слой листва, трава и ветки, третий слой уже куски дерна. Таким образом, я сумею защитить свое жилье от протекания внутрь воды. Кстати,. Вот те своеобразные каменные чашки, которые остались после запеченной рыбы, я старательно выскоблил изнутри и сделал из них для себя посуду. Ну а что? Практически те самые горшки из глины, которые наши гончары делают. Только самодельные и немного корявые. Зато мне подходит. Я человек непривередливый. Но мне же тоже иногда хочется иметь под рукой сосуд с водой, а не бегать каждый раз, когда я захочу попить, к той же реке. Это могло плохо закончиться. Лучше уж иметь возможность отсидеться в своем убежище, чем рисковать, в случае нужды. Что тоже могло привести к большим проблемам. От проблем я старался держаться как можно дальше. Тем более, что в ближайшее время у меня появится первый товар, который можно будет отнести в деревню на продажу. Сбор Петровича уже начал дозревать. Тот самый, от простуды. Ведь в последнее время много крестьян в той же деревне ходило и часто покашливало. Но Петрович мне говорил о том, что если такой кашель запустить и не вылечить его сразу, то возможно получить огромные проблемы. Ты не просто можешь более тяжело заболеть, ты можешь от этого даже умереть. Так что лучше быть на стороже. И я старался подготовиться заранее. Старательно.